Сначала им было трудно привыкнуть к новому режиму, но вскоре их организм приспособился, и они стали спать дольше. Спустя короткое время признаки недомогания у них исчезли, и они почувствовали себя значительно лучше. На основании этого эксперимента Тиллер сделал вывод, что по мере старения человек должен увеличивать, а не сокращать продолжительность своего сна. Советский ученый Цицишвили установил, что продолжительность сна долгожителей Кавказа составляет минимум 9 и максимум 16-17 часов, а в среднем они спят по 11-13 часов. Ученые считают, что продление времени сна в пожилом и старческом возрасте физиологически оправдано, так как адаптивные и программирующие процессы в этом периоде протекают значительно медленнее. Освежающее действие сна оказывается более выраженным, если его продолжительность укладывается в полуторачасовые промежутки. Полтора, три, шесть, семь с половиной, девять часов и так далее. Как уже указывалось, цикл ночного сна, содержащий фазы медленного и быстрого сна, длится примерно полтора часа. В конце каждого цикла наблюдается период повышенной активности организма. Пробуждение в этот момент облегчает вхождение в состояние бодрствования, так как сопровождается повышенным физическим тонусом и субъективным ощущением достаточности сна. По мнению английского ученого Морроу, важно не только количество, то есть продолжительность сна, но и его качество, то есть соответствующие гигиенические условия, строгое соблюдение определенного времени отхода ко сну и тому подобное. Исследования последнего времени свидетельствуют о важной адаптационно-программирующей роли сна в жизни организма. Именно поэтому воздействия, полученные в некоторых фазах естественного сна, отличаются стойкостью и большим влиянием на программы поведения в последующем состоянии бодрствования. Смешно было бы думать, что гипнотизм вырос где-то сбоку, за дверьми храма науки, что это подкидыш, воспитанный невеждами. Можно только сказать, что невежды его достаточно понянчили и захватали своими руками. Такарской Гипноз. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о гипнозе и внушении. Такими словами часто начинал свои лекции известный советский гипнолог Платонов. И нет, пожалуй, другой такой области знания, которая претерпела бы за время своего существования такое большое количество драматических коллизий. Психические явления, объединяемые в настоящее время термином «гипноз», известны с древнейших времен. Характерно, что во все времена гипнотические явления связывались с религиозно-мистическими и метафизическими воззрениями служили доказательством раздельного существования духа и тела и господства первого над вторым. Загипнотизированный человек всегда вызывал замешательство и настороженность у присутствующих своим необычным видом и поведением. Зачастую он был нечувствителен к боли и другим сильным воздействиям, легко переносил большие физические нагрузки. Нередко люди, ранее страдавшие тем или иным недугом, после пребывания в гипнозе, выздоравливали. Загадочное тяготеет к чудесному. А чудо — начало мистики. Не случайно гипнотические явления использовались религией как доказательство силы божественного духа и его власти над бренными телами верующих. Началом научного подхода к исследованиям явлений гипноза принято считать работы английского хирурга Бреда и португальского Аббата Фария. Читатель, по всей вероятности, даже не подозревает, что ему с детства хорошо известна жизнь и судьба Аббата Фария, хотя его работы в области гипноза знает далеко не каждый психотерапевт. Личность Аббата Фария, страстного поборника свободы, незаурядного публициста, настолько ярка и своеобразны что о ней следует рассказать несколько подробнее. Итак, вспомним об бата Фария, романтического узника «Замка Иф», о трагической судьбе которого повествует Дюма-отец